Рука хозяина указала куда-то в угол. Фолк скосил глаза, но за плотно стоящими людьми не смог ничего рассмотреть. «Он был велик и светил», — продолжал хозяин. «Его мудрость была глубока и всепроникающая Пусть же помнят о нем люди и рассказывают о нем добрые сказки своим детям. Пусть будет легок каждый его шаг там». В иной жизни, за гремящими морями. Трактирщик прослезился. Фолк оглядел залу и, к своему удивлению, заметил, что многие отводят взгляды и тяжко вздыхают. Однако хоббита озадачили старательно прикрытые насмешливые полуулыбки, которыми обменялись вставшие вместе со всеми люди в зеленом. — Выпьем, друзья! — поднял бокал барлеман. «Пусть вечно озеленеет трава на его могиле, на могиле великого короля Элисара!» Все дружно повторили его последнюю фразу и поднесли губам бокалы и кружки, осушая их до дна. Фолка поймал себя на том, что и у него запершило в горле, и он поспешил сделать хороший глоток в память великого короля. Трактирщик постоял немного посреди залы, затем вздохнул и вышел через ведущую вглубь дома дверь. Гости неспешно расселись, и вскоре вновь потекла неторопливая, добропорядочная беседа. Только теперь Фолко смог увидеть то место, на которое в продолжении своей верноподданческой речи указывал трактическ. Возле камина, у стены, примостился небольшой стол, покрытый белой скатертью и огороженной невысокой чугунной решеткой тонкой работы. Возле стола стоял чуть отодвинутый в сторону стул с небрежно брошенным на спинку поношенным серо-зеленым плащом. К столу был прислонен резной деревянный посох с костяной ручкой, а на белой скатерти подле высокой кружки лежали потертый кожаный кисет и небольшая кривая трубочка. Казалось, что хозяин этих вещей на минуту отошел в сторонку, и вот-вот покажется. Заинтересованный хоббит подошел поближе. Над столом в пышной раме под стеклом висел старинный пергамент, написанный, как и многие другие документы, времени великого короля на всеобщем и старо эльфийском языках. Текст пергамента гласил. За услуги, за честь и мужество Дарую владельцу трактира горцующий пони Барлиману И всем потомкам его право торговать И жить безданно, беспошлинно, И да будет так, пока стоит белое древо. Настоящим также подтверждаю, Что подарил хозяину трактира свои плащ, кисет трубку и посох, Дабы никто не усомнился в их подлинности, Дано в год восьмой, четвертой эпохи, пригорье Горье, собственноручно Эллисар Альфийский, король Арнора и Гондора. Фолку ошарашенно почесал в затылке и, благоговейно посмотрев на разложенные драгоценные реликии, вернулся к наблюдению за группой воинов, одетых в зеленые Среди них, как вскоре увидел хоббит, были не только зрелые, сильные мужчины, но и юноши, и даже несколько мальчишек. Один из них, тощий и длинный юнец, все время вертелся и скакал перед сидящими мужчинами, время от времени изображая и передразнивая кого-нибудь из них. Парень моментально схватывал малейшие неправильности лица и фигуры, и тотчас представлял их в таком нелепо преувеличенном виде, что каждая его гримаса вызывала дружный хохот. Приплясывая, он выпаливал какой-нибудь смешной куплет героем, которого становился кто-нибудь из присутствующих, потом оглядывал зал и под хохот старших товарищей передразнивал кого-нибудь из гостей. Сначала это показалось забавным любившему посмеяться хоббиту. Однако вскоре он понял, что этот юнец не просто веселит своих, но зло презрительно высмеивает тех, кто не принадлежал к их компании. Фолку это очень не понравилось. Он нагнулся, чтобы почесать укушенные комаром колено, поднял голову и увидел, что юнец передразнивает на сей раз его, причем немало не скрываясь глядя хоббиту прямо в глаза, злорадно и нагло. У парня получилось очень похоже. Он мастерски изобразил удивлённо испуганного маленького хоббита, страшно озабоченного тем, чтобы кто-нибудь не поднял его на смех. Насмешник в точности показал, как тянется и украдка и чешет себя колено хоббит, как оглядывается, с важным видом поправляет меч у пояса.